Глава 41. Две старые ведьмы решили испить ревеного настоя после пешей прогулки. Особенно утомил поход Мариулу, ибо из дома она выходила редко и только в крайних случаях. Сегодня был именно такой. Зажа делала это чаще, но ее ноги уже плохо слушались. В какой-то момент от старости уже не спасает даже магия. Вот такой рубеж и перевалили ведьмы. Они молча сидели за столом в захламленной комнате и шумно прихлебывали к каждой своей кружке. «Что же будет, Мариола?» обратил Изажик к старшей наставнице, так как позволяла себе только наедине. Глаза на выкате, подернутые мутной пленкой, обратили на нее свой взор. Но с ответом ведьма не спешила. Изаже знала, что продолжает Мариола смотреть в будущее, но ждать уже не осталось сил. Что именно тебя интересует, Зажа? Заговорила наконец наставница, и взор ее прочистился, а глаза стали колючими. Что будет с кланом или с тобой? Все, Хочу знать всего. Что видишь ты? Что вижу я, задумчиво повторила ведьма. Вижу то, что никому не дано видеть более. А ты, Зажа, доживаешь последние часы на этой земле. «Совсем скоро тебя примут духи!» Ведьма помладше вздрогнула, а потом и вовсе затрясла всем старческим телом. «Боишься?» — усмехнулась Мариула. «А чего, Зажа? Ведь там тебе будет спокойнее, как и мне». «Так ты тоже?» «Не переживем мы с тобой эту ночь», — кивнула ведьма. «Но и с собой заберем многих». Сверкнули злобы ее глаза. Снова повисла пауза. Страх зажи витал в комнате и раздражал Мариулу. Мешал думать. А думать было о чем. Что-то ускользало от ее внимания, и нащупать это никак не получалось. Кто-то или что-то таилось совсем рядом, и нужно было непременно это найти до наступления ночи. «Неси жбам!» рявкнула Мариула. И не любила она этот омат. «Да выхода иного не было». Заша слезал со стула и заковыляла в кухню. Вернулась, таща за собой большой деревянный жбан с крышкой и поставила его перед Мариулой. «Что ты хочешь увидеть?» поинтересовалась у наставницы, снимая со жбана крышку. Маслянистая поверхность призрачно поблескивала, постепенно успокаиваясь и становясь гладкой. «Сама не знаю». Придвинул Мариола Жбан ближе к себе, установив его между ног. От вида масла ее уже мутило, и так случалось всегда, когда обращалась на кому-то грешница. это было масло, раздобыла его Мариола, когда была еще полна сил, набрала из бочки, в которой муж утопил блудливую жену. Мариола тогда случайно оказалась возле той бочки и сразу же почувствовала ее силу. Грешница та была ведьмой, умирая, дала силу маслу, и с годами ум стал только крепче. Правда, обращаться к нему становилось все опаснее. Мог засосать и не отпустить более. «Закатай мне рукава». Снова ввели о Мариоле выставив перед собой руки. Та повиновалась, заголяя дряблую кожу, всю покрытую бурыми пятнами. Ведьма смотрела на масло, медленно приближая к нему руки. Кончики пальцев погрузились в жижу, и по телу Мариолы прошла волна отвращения. Мутить стало еще сильнее, но останавливаться было нельзя. Не выдержит сейчас, больше комнату может не обращаться. И пусть раз это должен стать последним, но именно он и самый важный. Заже замерла рядом с наставницей, тихо глотая слезы. Старая она уже была, очень. Длинный век прожила, много повидала. Но как же не хотела, чтобы обрывался он. Ее совсем не интересовало, что там пытается разглядеть в умоте Мариула. Если бы не неразрывные путы, которыми привязала ее к себе когда-то наставница. Она бы сейчас бежала в лес. А клан, да гори он синим пламенем. Старческие кисти уже целиком погрузились в масло. Лицо ведьмы приобрело землянистый оттенок. Спину она согнула, выставляя вверх горб. Голова подрагивала, от чего чепец слетел, а седые волосы рассыпались по плечам, закрывая лицо. Как только поверхность масла забурлила, так сразу же глазные яблоки ведьмы задвигались под веками. Грешница пришла на помощь. Зажа помнила еще, как все было, когда Мариола последний раз обращалась к помощи Омута. Хоть уже и прошло много времени. На всякий случай она пересела поближе к двери, чтобы, если что, успеть выскочить за дверь. И сделала это вовремя. Как только она опустилась на стул, так окно распахнул поток ветра. Свечи потухли, пол в комнате задрожал, и шкафа попадала посуда, усыпая пол осколками. Ветер завыл, образовывая воронку в том месте, где стояла катка с маслом. И в следующий миг Омун засосал Мариолу вместе с каткой. Только пятки мелькнули с дырками на чулках. Заже перевела дух радуясь передышке. Сразу же стих ветер, и можно было смести битое стекло с пола. Только зачем, если доживает она последние часы? Мариола никогда не ошибалась в своих предсказаниях. Никогда не говорила напраслены. Она вообще не любила предсказывать, и делала это в редких случаях. И сегодня был именно такой. Зажим выглянула в окно и заметила девочку, что не так давно появилась в клане. Сегодня утром на площади она ее увидела впервые. Подивилась еще, что делает здесь такая малявка. Ведь детям в клане не место, так гласит устав. Все имеющие младенцев оставляют их в мирской жизни, покидая ту, становясь изгоями. Такова плата за жизнь когда ты и она, Зажа, оставила свою семью, чтобы жить дальше. А тут эта девочка, ей же не больше 6 семи лет, совсем еще маленькая, и вроде ничья она не родственница. Получается, что ведьма самая младшая, Это Зажа поняла, когда выстроилась девочка вместе со всеми в грот предков. К тому же бестолковая ведьма, раз Мариола на нее даже не взглянула, наставница не будет долго. Это Зажа знала точно. Часа два, а то и три. Вот тогда решила она прогуляться, а заодно и проследить за девочкой. Сама не понимала зачем. Только малявка явно куда-то торопилась. Интересно, куда? Девчонка направилась в сторону темницы, где Магда заточила рабов, пока еще те не стали таковыми. Перевоспитывала их, значит, наиверховнейшая. Сама Зажа этого не видела. Но много слышала во всех тех зверствах, что царили в застенках темницы. Очень злобная сука была эта Магда. Очень. А куда это она? С удивлением наблюдала Зажи за малявкой, что направлялась прямиком к темнице. Сообразить ничего не успела. Как выскочила девчонка оттуда. Да не одна, а с той молодой ведьмой, что отказалась делиться с Магдой силой. Молодец, деваха. Усмехнулась Зажа беззубом ртом. Лихо поставил на и верховнейшую на место. Всем бы так. Недолго думая, старая ведьма продолжила слежку. И вот тогда, сидя в кустах, она услышала много чего интересного.